Грозный вместе с тем крепкий поднял советника и унес его подобно сказочному гиганту с ворчанием баюкающему карлику в своих объятиях. Брюссель не сомневался в любви парижан. Три года он возглавлял оппозицию небестайной надежды добиться когда-нибудь популярности. Это столь своевременное выражение чувств его обрадовало и преисполнило гордости, ибо оно показывало меру его влияния. Но этот триумф был омрачён тревогами.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 — воскликнул поспешно, входя в комнату красивый рослый молодой человек. — Отец ранен? — Перед вами жертва тирании, — ответил Бланминиль, как отпетый спартанец. — О! — вскричал молодой человек. — Горе тем, кто тронул вас, батюшка! — Жак! — произнес советник. — Пойдите лучше за доктором, друг мой. — Я слышу крики на улице, — сказала служанка. — Наверное, это фрике привел доктора. — Нет, кто-то приехал в карете. Бланминиль выглянул в окно. — Это коодьютер! — воскликнул он. «Господин Каадьютер!» — повторил Бруссель. «Ах, боже мой! Допустите да же, я пойду к нему навстречу!» И советник, забыв о своей ране, бросился бы встретить господина Дерепа, если бы Бланминиль не остановил его. «Нос, дорогой Бруссель!» — сказал кадютер входя. «Что же случилось?» «Говорят о засаде, об убийстве. Здравствуйте, господин Бланминиль!» «Я заехал за своим доктором и привез его к вам!» «Ах, сударь!» — воскликнул Бруссель. «Вы оказываете мне слишком высокую честь!»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 ббрюель сообщите о ббрюсселе кричала толпа как здоровье бруселя кадютер подошел к окну приведи его толпа умолкла друзья мои успокойтесь крикнул он господин брусюель вне опасности но он серьезно ранен и нуждается в покое тотчас же на улице раздался крик да здравствует брусель да здравствует кадьютор господин доланнгвиль почувствовал ревность и тоже подошел к окну